Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей. Отчего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговорят, засмеются, сядут за стол, красиво наливая, Из этого горячего кофейника молодой утренний аппетит, молодое утреннее возбуждение, блеск выспавшихся глаз, легкий налет пудры на как будто еще более помолодевших после сна щеках. И этот смех за каждым словом не совсем естественный и тем более очаровательный. А перед завтраком они пойдут по саду к реке, будут раздеваться в купальни освещаемые по голому телу сверху синевое небо, а снизу — отблеском прозрачной воды. Воображение всегда было живо у меня. Я мысленно видел, как Сони и Натали станут, держась за перила лесенки в купальне, неловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зеленого бархата слизи, наросшей на них» как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями, и вся странно видная в воде голубовато-меловым телом косо разведет в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка. «Ну, до обеда! Ты ведь помнишь, обед в двенадцать!» отрицательно качая головой, сказал Улан, и встал со своим выбритым подбородком, в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокий, старчески твердый, в просторном часучевом костюме и тупоносых башмаках, с костылем в широкой руке, покрытой гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтобы выйти через соседнюю комнату на балкон,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 и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную при цвете ее волос. «Мы уже виделись». Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную балюстраду, с летним удовольствием чувствуя, как горячо печет нам раскрытые головы. И Натали стояла возле меня, а Соня — обняв ее и, будто рассеянно глядя куда-то, с усмешкой напевала «Средь шумного бала случайно». Потом выпрямилась. «Ну, купаться. В первую очередь мы, потом пойдешь ты». Натали побежала за простынями, а она задержалась и шепнула мне. «Изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали, и берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо». И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что «да» уже не надо. А она, покосясь на дверь, тихо прибавила. «Приду к тебе после обеда». Когда они вернулись, пошел в купальню я. Сперва по длинной березовой аллее, потом среди старых разных деревьев прибрежья, где тепло пахло речной водой и орали на древесных верхушках грачи. Шел я опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о натали и о соне о том что я буду купаться в той же воде в которой только что купались они